Встретимся в следующем сценарии. Кстати, кинотеатр повторного фильма располагался на углу Тверского бульвара и улицы Герцена. Киноклассика шла не только в «Иллюзионе», но и там. Отчётливо помню «Бал», «Этторе», «Сколы», «Скромное обаяние буржуазии», «Бунюэля». Всё на продаже в Айде, отсмотренные именно в кинотеатре повторного фильма. Там же рядом было кафе у Никитских ворот с недоступными студентам ценами, а ближе к Домжуру — стоячее кафе «Аромат» с ценами приемлемыми. Кинотеатр был частью маршрута, а за билетами на Бергмана стояли ночами именно у «Иллюзиона». Бергман литературный появился позже. Когда-то журнал «Иностранная литература», как и вообще «Иллюзион», Все толстые журналы был полон открытий, но иностранка продержалась дольше, потому что на русском языке открытия закончились раньше. Ингмар Бергман как прозаик открылся русскоязычной публике тоже в журнале. Но ведь и кино его, словно написано. Образ мира в слове явленный превращается в слово явленное в кинообразе. У Ингмара Бергмана был свой способ мести обидчикам и вообще всему миру. Встретимся в следующем сценарии. Это сравнительно гуманный метод, хотя и изодранные в клочья души самых обычных людей, становившиеся прототипами персонажей и режиссёра, предъявлялись огромной аудитории. И, возможно, не всем нравилось, что нашёлся художник, ставящий зеркало перед человеческим подсознанием, измочаленным и сигнализирующим о себе, шопотами и криками, снами и воспоминаниями, Бергман прожил долгую творческую жизнь. Он умер в 89 лет в 2007 или уж в 2003 завершил кинотворчество неоценённым шедевром Сарабанда, показав, чем закончились биографии героев сцен из супружеской жизни. Несмотря на жестокость встреч, в следующем сценарии Бергман был несгибителен к своим персонажам, а иногда безжалостен к себе, как к прототипу. Ведь и в супружеской жизни все, как в остальной жизни. Ее участники, одолеваемые страхами, жизнерадостны, эгоистичны, глупы, добры, мудры, самоотвержены, привязчивы, злы и нежны, сентиментальны и достойны любви, все вместе. Эрланд Юзефсон, сыгравший множество ролей в фильмах Бергмана, в том числе молодого Юхана, в сценах и пожилого Юхана в Сарабанде говорил о своём друге и режиссёре как о человеке, одержимом идеей неудачи и сумевшем лучше всех рассказать о ней. Ну да, удачливых людей в бергманском кино нет. В лучшем случае они относительно здоровы психически и соматически и перетекают из психоза под осеннюю сонату в чудо и ужас умирания под Сарабанду. Счастливые персонажи Бергмана быть может только в концовке Фанни и Александра, хотя чтобы прийти к этой гармонии им пришлось пройти через анфиладу кошмаров. Счастливый десятилетний Александр, в котором угадывается сам Бергман, подсвечивающий свой маленький игрушечный театр волшебным фонарём. Ингмар Бергман один из величайших прозаиков XX века. Сценарий классиков Кино или их проза, например, тот Кигельбан над Тибром, Антониони, первоклассная литература. И всем им повезло с переводчиками на русский, той еще старой школы. Но Бергман превзошел всех, даже Пазолине. Слово и образ у него равны по весу. Однажды я добрался до Упсалы лишь для того, чтобы соединить для самого себя «Бергмановские слова и образ» посмотреть на город маленькой Фанни и ее брата, увидеть довольно бурную реку с порогами и стремнинами и весь этот пейзаж замкнутого мирка, описанный с иронической любовью, над которым парит почти 120-метровый готический Домский собор. Здесь похоронены Густав Васса, Карл Линней, Эммануэл Сведенборг. В соборе неподготовленный посетитель натыкается на женщину, которая застыв смотрит на хоры, осознание того, что это натуралистическая скульптура, приходит только через секунду, а то и две. И то, если вы не близе руки. Сам-то я, пока не нашарил очки, не мог разобраться в причинах оцепенения прихожанки. Это очень побергмански, только у него не человек оборачивается скульптурой, а воздух густеет, и из него возникает пришелец из сна или с того света. Еще каких-то четыре десятка лет тому назад, для того чтобы посмотреть на этих призраков, разглядеть эти видения и сны, нужно было отстоять ночь в очереди перед кассой кинотеатра «Иллюзион». Или расстаться с половиной студенческой стипендии, чтобы купить билет у спекулянтов. И хотя запоминалась скорее эта очередь, На земляничную поляну, чем само кино, цена и ценность Бергмана в ту ещё до видеокассетную эпоху были невероятно высоки. Наверное, как ни в одной стране мира. Бергмановские драмы нередко разворачиваются в декорациях балтийских островов с их валунами, вереском, с пологой, словно стесняющейся самой себя морской волной по северному, деликатно приглушённым цветом. Минимум бутафории, ровно так обставил Бергман свою собственную жизнь, построив дом на острове Форио. Солженицын назвал бы его укрывищем. Хайдеггер дехот. Приютом. Сам мастер называл остров местом для тех, кто не вписался в стремительно меняющуюся картину мира. Но спрятавшись от этого мира на Форио, был вынужден погрузиться в проблемы жителей острова и по мере сил пытаться обратить на них внимание, сняв два документальных фильма. В 1979 году, когда Бергман снял второй документ Фарё, на острове жили 673 человека. Википедия теперь даёт данные за 2012 год 524 человека. Здесь Бергман, оставаясь наедине с дюнами и соснами, пригнувшимися от морского ветра зарастал памятью, как лесом зарастает пустошь. Из стихотворения Давида Самойлова память. Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь, и птицы память по утрам поют. И вовсю эксплуатировал её. Боролся со своими демонами и встречал призраков, превращая их в персонажей камерных драм, где близкие люди, иногда родственники, убивают друг друга взаимным нипониманием или безразличием. Даже здесь, маэстро, настигали его нескончаемые любовные треугольники, превращавшиеся в Бермудские, когда он растворялся в их густеющем тумане. В некоторые из них он, исчезнув, возвращался не всегда, но в большинстве случаев, придерживаясь того, что Дуглас Копленд называл серийной моногамией, Возможно, многообразие связей принесло много боли его девятерым суммарно детям и бесчисленным подругам. Но оказалось невероятно продуктивным с точки зрения творчества. Вся его жизнь шла в топку нового сценария или книги. А чтобы описать свои реальные отношения с реальной женщиной, он просто отсылал читателя к тому или иному эпизоду из сэн из супружеской жизни. Его камера неизменно любовалась с теми актрисами, в которых он был влюблён. От Андерсон Харрет до Андерсон Биби. А в персоне он вовсе совместил две половинки лиц — Лив Ульман и Биби Андерсон. Лив стояла у истоков дома в Форё, родила от Бергмана дочь, а спустя десятилетия красиво постаревшая появилась с улыбкой в прощальный, в Сарабанде. Режиссер резко усложнил формулу Франсуаза Саган «человек любит, а потом больше не любит», оставив за собой право возвращения, как это случилось в его жизни с Ингрид фон Розен, Бергман, с которой он лежит в одной могиле на острове Форио. В 2016 году в архивном фонде Бергмана был обнаружен сценарий «64 минуты с Ребеккой» написанный на Форео в 1969-м. К съемкам он рассчитывал привлечь Феллини и Курасаву. Это типичная для него болезненная камерная драма, где есть и внутренний кризис, и исчезнувшая любовь, и разного рода девиации. Из сценария сделали постановку на шведском радио. На его готовых фрагментах удобно тренироваться режиссером и актером. Есть к примеру замечательный короткий эпизод трагического объяснения мужчины и женщины, снятый в Варшавской киношколе с польскими актёрами. Они хорошо подходят к бергманской стилистике. Очень по-польски, когда-то сказал о Бергмане Анджей Вайда. Он сделал главными персонажами своих фильмов мужчину и женщину, а не Улана и барышню. Бергман был настолько плодовит, что его архив ещё содержит сюрпризы. Столь же внезапны, как и появление призраков в его фильмах или превращение живой женщины в скульптуру в Домском соборе Уппсалы, свойство Бергманского кино, какой кадр ни возьми, его можно вешать на стену как картину, и книга его о том, как делались главные фильмы, называется "Билдер картины". В отеле на острове Ледингё в самодельной библиотеке Сформированный из оставленных постояльцами книг, я с восторгом узнавания обнаружил, наверное, самое первое шведское издание картин 1990 года с шикарными фотографиями из фильмов. Картины из картин хорошо рифмовались с идиллическими пейзажами Линденге, несмотря на их чрезмерную аккультуренность по сравнению с более отдалёнными островами Стокгольмского архипелага не говоря уже оботорванном от мира в порё. Мастер переплавил свою жизнь в фильмы, но настоящий источник и прозы, и кино, и вообще его энергии детство. Бергман говорил, что он никогда не был молодым, только незрелым, но зато точно был ребёнком. Искать корни своей работы режиссёр рекомендовал на полу моей детской комнаты. Он так и остался тем десятилетним Александром, заворожённым латерна магика, волшебным фонарем, аппаратом, от способности воспользоваться которым у мальчика сердце стучит так, что от этого звука должен был бы проснуться весь дом. Ребенок, родившийся в воскресенье 14 июля 1918 года, заканчивал в воскресенье 8 июля 1979 года на Форео сценарий картины Фани и Александр. На крошечном островке реальности Воображение придет в свою пряжу и ткет новые узоры.